Вне дома. Мы достаточно легко можем контролировать тот мусор, который производим дома, хотя бы потому, что видим своими глазами наполняемость ведра под раковиной. А вот те отходы, что мы создаём вне дома, иногда чертовски сложно даже просто заметить. Отслеживать и предотвращать их появление кажется невозможной задачей. Но если практиковать осознанность в моменте и прослушивать советы этого раздела, будет гораздо проще. Вообще, возможностей для сокращения количества отходов вне дома гораздо больше, чем я описала. Вы можете придумывать собственные задания для челленджа. Это будет даже интереснее. Не жалейте раздатчиков листовок. Во-первых, они сами выбрали эту работу и должны понимать, что люди не обязаны брать у них что-то даже из жалости. Во-вторых, чем меньше флаеров возьмут люди, тем меньше их будут печатать. Да, этот человек может запросто выкинуть всю стопку через пару часов работы. Но это будет его ответственность, особенно если его засечет проверка. Даже если вы возьмете буклет, а потом сдадите его на переработку, делу вы не поможете, потому что вы будете своими действиями поддерживать неэкологичную рекламу. Уже давно реклама перебралась в соцсети и прекрасно работает. Пусть компании учатся изучать новый рынок, не перекладывайте на себя их ответственность. Не распечатывайте чеки в банкоматах. Чеки — мусор. Их не принимают на переработку, хотя есть шанс пристроить умельцам для создания крафтовой бумаги. От чеков легко отказаться. Так почему бы не сделать это в следующий раз, когда будете пользоваться банкоматом? Сейчас у каждого первого в телефоне есть мобильный банк, поэтому подтверждение операции в виде чека может понадобиться раз в пятилетку и не каждому. В некоторых банкоматах уже сделали так, что по умолчанию для печати нужен запрос и отдельная галочка. Но если ваш банк еще не встал на прогрессивные рельсы, не забудьте нажать заветную кнопку меню. Используйте многоразовые трусы и полотенца в салонах красоты. Звучит как-то странно, согласитесь. Многоразовые трусы и полотенца. А это потому, что в нашем сознании пока еще не укрепилось, что стирать белье и полотенца... Это что-то зазорное, и это прекрасно. Одноразовые полотенца и пилки для ногтей используют при маникюре-педикюре. Пилки можно использовать повторно, а полотенце приносить своё. Вместо одноразового белья и шапочек для волос в салон красоты и спа можно принести свои трусы, а шапочку не стесняться использовать повторно. Один раз я забрала из салона после обёртывания плёнку, дома помыла, а потом использовала повторно в быту. «Хозяюшка!» Ирена Понарошку как-то в своём инстаграме рассказала историю про массажный салон в Таиланде. Даже в весьма приличном месте полотенца меняли после каждого третьего посетителя. Она своими глазами видела массажистку, которая расправляла полотенце на кушетке и сворачивала новый ролик под голову после большого жирного умасленного мужчины. Конечно, у нас стандарты построже будут, но мы с вами, скорее всего, никогда этого не узнаем. Откажитесь от бахил. Сейчас тонкие рвущиеся полиэтиленовые чехлы для обуви требуют надевать не только в клиниках, но и в фитнес-центрах, салонах красоты и даже детских садах и школах при посещении их родителями. Ещё в начале двухтысячных организации как-то справлялись даже в особо слякотные времена с помощью швабры и тряпки. Но сейчас эти одноразовые протекающие шуршалки почему-то считаются верхом совершенства для защиты от уличной грязи. Как от них избавиться? Самая очевидная замена — сменная обувь. Дёшево, сердито, но не всегда удобно. Ещё один бесплатный вариант — реюз. Особенно, если вам только спросить. Выбираете сверху в корзине использованных бахил самые нетронутые и чистые, а потом моете руки или используете антисептик. Многоразовые бахилы. Их можно сшить самим из ткани от старого зонтика, плаща или занавески для душа. либо купить в магазине без упаковки, экомаркете или у рукастых мастеров через доски объявлений. Захватите напитки из дома. Берите свою термокружку, бутылку или вовсе термос с чаем или кофе. Во-первых, так вы сможете использовать рассыпной чай и любимый вами заварной кофе. Во-вторых, знатно сэкономите. В-третьих, создадите меньше мусора и не подвергнете себя возможному риску из-за полистирольной крышки одноразового стакана и ламинации внутри него. Бумажные стаканчики на самом деле не бумажные, а со слоем пленки, иначе люди обварились бы кипятком. Если горячий напиток уже закончился, а хочется еще, то можно сполоснуть своего многоразового друга и купить на вынос в свою посуду. Существует движение «My Cup Please». На их сайте вы можете найти, где гарантированно нальют напиток с собой в вашу кружку и даже поощрять сознательный отказ от одноразовой тары скидкой или бонусом. Для воды заведите многоразовую бутылку. Идеально использовать повторно те, что уже есть, лучше всего стеклянные. Но не стоит для этих целей использовать пластиковую тару из-под напитков. Полиэтилен может выделять, может и не выделять, но хотите ли вы рисковать, токсичные вещества в воду. можно купить новую многоразовую бутылку. Если выбираете пластик, лучше остановиться на полипропилене. Это старый, добрый, проверенный и безопасный полимер. Сейчас на рынке можно встретить новые материалы, но я, как личность сомневающаяся, не стала бы покупать тритан, например. Да, в нём нет бисфенола А, как в поликарбонате. Но поскольку материал новый, насколько я знаю, длительных исследований не проводили. Поэтому решать вам. Экологичная гигиена рук. Вместо одноразовых влажных салфеток можно использовать антисептик в спрее или гелевый, или многоразовые влажные салфетки из смоченной водой ткани, которые можно носить в зип-пакете. А ещё лучше просто помыть руки, по старинке и желательно тёплой водой с мылом. Оно не убивает микробов, а просто удаляет их вместе с грязью с поверхности рук. Большинство людей тратят на мытье рук не больше пяти секунд и делают это без мыла. Но если вы хотите, чтобы руки действительно были чистыми, потратьте 30 секунд. Потрите руки друг об друга, распределяя пену. Очищайте межпальцевые пространства, торцы ладоней с обеих сторон, подушечки пальцев и запястья. В конце не забудьте высушить руки. Если нет тканевого платка, сушилки для рук, и вы не готовы вытирать их штаны, шарф или другую одежду, то можно экономично использовать бумажные полотенца. Стряхните все капли воды, потом возьмите всего одно бумажное полотенце, сложите вдвое или втрое, насколько позволит его размер, и промокните аккуратными движениями сначала одну, потом другую руку. Если вы предварительно хорошенько стряхнули воду, одного полотенца вам хватит, гарантирую. Ещё можно мокрыми руками поправить волосы, и прическу освежите, и руки будут сухие. Долой одноразовую посуду на фудкорте. Если вы не можете захватить еду из дома, и вам всё-таки приходится перекусывать в ресторанных двориках, фастфудницах, столовых или кофейнях, выход всё равно есть. Не берите еду на вынос. Поешьте и попейте по-человечески. Позвольте себе провести 15-20 минут без суеты и не создавать дополнительный мусор. Ну и лучше выбирать такие места, где еду подают в нормальной посуде, а не в одноразовой. Откажитесь от трубочек, возьмите с собой многоразовые и не берите бумажные, они всё равно не разложатся на свалке. А ещё можно пить просто ртом, для многих это забытое ощущения. Но это на самом деле очень приятно и ничуть не хуже, чем через трубочку. Берите с собой складной стакан, тарелку и столовые приборы, если там, куда вы всё же ходите, одноразовая посуда. Просите положить еду в вашу тарелку. Вероятность отказа большая, но если быть вежливым и излучать доброжелательность, шансы повысятся. купите проездной. Когда поездки списываются с карточки, вам не выдают билет, потому что оплата при надобности проверяется контролером через валидатор, а значит будет меньше мусора и затрат ресурсов. Чаще всего это получается еще и выгоднее. Обычно есть единые проездные на определенные виды транспорта, но есть еще и карты, с которых списываются деньги за поездки. Для петербуржцев это карта-подорожник, а у москвичей тройка. Также есть их гибрид для тех, кто часто бывает в обеих столицах.